Глава 11. Хлебное дерево и продовольственный вопрос. На следующее утро ничего себе, никогда такого не видел. После ежедневной кормёжки монстров я решил немного потренироваться, вдруг неподалёку раздался голос Кил. Она и ещё несколько робов стояли вокруг чего-то. Фаур однако держался поодаль и показал пальцем на Кил с беспокоенным видом. Порасьте подойти к ней и разобраться. Что там, Кил? Я подошёл к источнику шума и увидел, что его причина Харон. И обступили взбудораженные рабы и сомневающиеся сираты. Заодно стало ясно, почему Фаурус стоял вдали. Он до сих пор остерегается Харон и в этом смысле ведёт себя в точности как Филориал. Видимо, животные инстинкты приказывают им держаться подальше от источника опасности. А, это ты, герой шита будущего. Раз так, присядняй и смотри на моё новое произведение. Я как раз начала над ним работать. Харон показала на какое-то незнакомое дерево. Что это? Я бы сказала, что оно похоже на биорастение, но на нём нет привычных плодов. Обычно мы собираем урожай чего-то похожего на помидоры, но с этого дерева свисает хлеб. "Братец, братец, смотри, здорово же!" Кил подбежал и показал я похожий на хлеб плод. Я на всякий случай проверил, не отравлен ли он. Так, нет. Поиск ядов ничего не дал. Попробовала разломить плод. Ага. Это и правда обычный хлеб. Вкус у него тоже оказался ожидаемый, хлебный. Иначе не скажешь. Разве что с какими-то зёрнышками в мякише. Надо сказать, хлеб довольно мягкий, как-то готовить его не надо, так что стоит прихватить ещё несколько таких плод в на всякий случай. То, что принесла Кио, напоминало булочку для хот-дога, однако с дерева свисали полноценные багеты. Это хлебное дерево. Я чуть было не съязвил, что такое изобретение могло прийти в голову только ребёнку. Ха-ха, это растение очень удобное, потому что легко поддаётся изменениям. Я решила провести эксперимент, и очень удивилась, что всё получилось с первого раза. А уж я-то как удивился. Как это понимать? Неужели биорастения способны даже на такое? Теперь этот хлеб кажется мне опасным достижением, зашедшей слишком далеко генетики. Хоть он и не ядовитый. Слушай, сестрица Харон... А можешь сделать дерево, на котором растут блинчики? И ещё бы я знала, что такое блинчики. Братец, братец, научи сестрицу Харон делать блинчики. Я с удовольствием послушаю любую лекцию героя штаба будущего, хотя бы из академического интереса. Это Имамору должен знать. Но ещё неизвестно, хватит ли его знаний для создания дерева. Гараф, я не совсем уверена, правильно ли так делать. Это да. А то, как вернёмся из прошлого, И по всему миру уже заросли хлебных деревьев. Возможно, не очень опасные, так что за ними надо пристально следить. Но с другой стороны, если мы получим лёгкий источник разнообразных продуктов, то продовольственный вопрос у нас ещё долго не встанет. Хм, что же делать? Но, ну, братец, я хочу блинчиков. Кил под шумок пытался говорить меня испечь ей блинчиков. С утра Кил любит блины со сладкой начинкой. Это не еда, а десерт, для которого нужны совсем не те продукты, которые остались со вчерашнего ужина. Поэтому готовят их, если час налениво. В принципе, я бы мог сделать ей что-нибудь сладкого, но не хочу переводить продукты. Например, запасы мокки у нас совсем не безграничные. Надо бы закупить её у Шилтрана. Если у них есть, то прекрасно, но если нет, это будет катастрофа. А, возможно, это ещё один повод обратиться к Харун за помощью, чтобы она поработала над берестяным и приблизила деревню к самообеспечению. Ладно, сделаю. Но ты сегодня как следует поработаешь. Ура! Выполняй всё, что не порочишь. Я уверена, Килл он справится. Поддержала имя. Ага. Ну, Килл и правда, самая опытная торговка среди моих подопечных. А я вот в свою очередь давно уже не занимался этим делом. Конечно, ещё неплохо себя показывала Фира, когда зарабатывала деньги на организованных мелких концертах, но в среднем Килл приносит больше денег. А поскольку сейчас нам нужна информация Килл лучше сначала воодушевить, прежде чем отправлять на задание. Сразу предупреждаю, никому не рассказывай наших секретов. Знаешь, что бывает с болтунами? Знаю, братец! Точно знает. Я вопросительно посмотрел на Имию. Она хорошо знает Килл и могла бы за ней присматривать. Заметив мой взгляд, Имия смущенно кивнула. Видимо, поняла мою просьбу. Вообще, Имия сейчас мне напоминает прежнюю Рафталию. Отправляйся с Килл. Коработя, на доу карашениями вернёшься позже. Есть. Я не знаю, чем тут лучше торговать, но разберусь. Блёнчики, блёнчики. Кил совсем перешла в собачий режим. Рафо. Рафообразные смотрели на неё с улыбкой. Наверное, это зрелище и правда способно растопить любые сердца. Если я начну работать всерьёз, это дерево покажется и ерундой. Герой щита будущего. С помощью этого растения можно с лёгкостью сделать не только палатку, но и целый замок. Это, конечно, круто. Но такое растение нам всю почву истощит. Да, именно в этом главный недостаток. Пожалуй, вокруг такого замка даже трава расти не будет. Харон без задней мысли разбрасывается опасными предположениями. Вот уж действительно предок рата. Вернее, на её фоне рата как раз выглядит образцом сдержанности. Что тут за шумиха? Появилась сонная Мелти. Кстати, Рафталия из-за волнения долго не могла уснуть, поэтому до сих пор спит. Но если мы будем о дальше так шуметь, то тоже проснётся. Я показал пальцем на хлебное дерево, Нолтина морщила лоб, затем вздохнула и сказала: "Но ну и странное же растение у нас появилось. Ага, рафтоле очень удивится, когда проснётся. Наверное. В будущем таких нет? Хмм, мне на новом приходит только дерево, с которого зимой собирают шоколад. Что? Шоколад? Я думал, шоколад делается из какао, а не собирается просто так." Шоколадное дерево, что ли? Да, это влияние одного из героев прошлого, который ввёл моду на празднование дня святого Валентина. Валентина. Его и в параллельном мире отмечают. Наверное, во время волны людям не до него. Дерево, на котором растёт шоколад, растёт в одном далёком уголке мира. Когда приближается праздник, этот шоколад развозит по всему миру. О, как. Шоколадное дерево. Интересно, на нём растёт сырой шоколад или сразу готовые кондитерские изделия? Мне показалось, в какой-то игре тоже было нечто подобное. Я снова посмотрел на хлебное дерево, наверное, и шоколадное тоже сделали по этой технологии. Я слышал, о шоколадным садовникам приходится очень трудно, когда наступает время сбора урожая. В шоколадным садовникам? Ну и термин. Хотя если шоколадные деревья и правда существуют, то тех, кто его выращивает, и правда можно называть садовниками. Да уж. Вот такое воплощение детской мечты. До сих пор удивляюсь. Интересно, шоколадное дерево. Это дело рук перерождёнцы или наследие настоящего героя? Если оно создано без биоростенья, тут и действительно титанические усилия. Как я любопытные вещин рассказывает? Заинтересовалась Харон. Да, но здесь этого дерева нет, и я не могу показать тебе шоколад, чтобы ты попыталась его вырастить. К сожалению, шоколад на нашем складе не водится, мне его делать не есть чего. Хм, <Статист> возможно, это будет темой будущих исследований. Лучший ещё способ вернуть нас в будущее, а не тратить время на бестолковые опыты. Я уже понял, что она знает своё дело, поэтому хочу, чтобы она приложила это мастерство к поиску пути домой. Да, да, я знаю. Что-то я не уверен. Вот так мне пришлось готовить на завтрак ещё и блинчики. А на Фумисама, я слышала, у нас появилась ещё одна сомнительная версия биорастения. Рафталия быстро узнала последние новости и пришла разбираться. «Вообще, да, но на этот раз не по моей вине. Мне сказали, это работа Харон». «Ага, я и сам удивился, когда узнал, что она натворила». «И вы хотите оставить это без внимания?» «Я понимаю твоё беспокойство, но решил уж пусть дерево остаётся. Вреда от него нет». «Эта деревня всё меньше похожа на мою». Протянула Рафталия. «Вообще, раньше я старался восстановить облик её родной деревни, Но готов признать, что это стремление улетучилось после того, как я развёл Рафа образных. Я ещё помню, как деревня сильно изменилась, когда вы для удобства решили посадить все тосакуру. Именно тогда я подумала, что пора перестать обращать на это внимание. Это опасный знак. Рафталия перестаёт быть оплотом здравого смысла. Мне нужно, чтобы она была тем, кто сможет меня остановить, но пока что я ничего поделать не могу, так что надеюсь, всё обойдётся. После завтрака мы собрались обсуждать дальнейший план. Надо бы забежать к Маморе и поздороваться, прежде чем приступим к разъездам. Мы собирались продавать наши товары в шельтране, но перед этим не помешало бы побольше узнать о стране и получить одобрение. Конечно, нам уже разрешили перемещаться, но вдруг Мамор осмотит внезапную торговлю. Лучше заранее уладить с ним этот вопрос. Заодно можно познакомить его с остальными. Вчера в замке Мамор сказал, что присматривает за сиротами, думаю, его подопечные легко найдут язык с моими. Хотя в моей деревне царит жизнерадостность, некоторые из детей наверняка волнуются. К тому же эти новые знакомства помогут Киллу остальным лучше понять, как устроена жизнь и окружающий мир. Возможно, и сейчас им кажется, что подчинённым герою всё позволено, но я не хочу, чтобы они тянули эту установку и о взрослую жизнь. Так что мы сейчас идём в замок Шильдрана не разбредаться. Ладно! Я использовал портал Шилд, чтобы переместить себя, как и остальных, в замок. Кстати, перед этим я сводил туда Рана и Фоура, чтобы они тоже зарегистрировали порталы, поэтому теперь ограничения по количеству человек нам не страшны. А, так это и есть Шилтран. Первым делом я повёл своих посмотреть на город, дети увлечённо крутили головами. Какая-то отсталая страна, напоминает одну вы из мелких соседей Милромарка. Нет бы быть немного потактичнее. Имея тем временем прислушивалась к разговорам прохожих на Вострефуше. Это не в Закмилромарка. «Ах да, в моей деревне ведь полно детей, которые не знают других языков». «Ничего, всегда можно как-нибудь достучаться сердцем», заявила Килл, хлопая из себя по груди. Захотелось сказать, что это так не работает. «У них слегка старомодное произношение», заметил Руфт, которого я взял с собой на пару с Мелти. «Поскольку Руфт из Кутенро, выходит у них с Шильтраном общий язык?» «Что ж, буду знать, что на разъезды нужно отправлять только тех, кто знает хотя бы два языка». «Конечно, я это предвидел, но легче не стало». «Келл, ты понимаешь язык Шильтрана?» «Ни капельки». «Это никуда не годится. От собаки, на которую я рассчитывал, не будет никакого толку». «Я только немного знаю языки соседей Милромарка». «Да, некоторые из них говорят совсем по-другому», — пояснила имя. «А ещё выучил некоторые слова других языков с помощью перевода филариалов». «Всё будет нормально». «Они переводили слова детей, которые хорошо разбираются в языках». Думаю, этого хватит, чтобы торговать. Имея я объяснила, откуда в Кил столько оптимизма. Ага, понятно. Мои подопечные быстро растут. Хорошо ли это? Я немного волнуюсь. Мы вернулись в замок, спросили, где Мамору, и пошли с Катео в столовую. А, это ты на афоме. Ты сегодня рано. Я только по завтракать успел. Будешь? Нет, мы поели у себя. Моя деревня просыпается на удивление рано. А вот у Мамору завтрак поздний. Что тебе нужно в такую рань? Да так, мы собирались заняться разъездной торговлей, чтобы собрать информацию и заработать денег. Поэтому решил, что для этого неплохо было бы получить твоё одобрение. Понятно. Если честно, логистика у нас сильно хромает, так что твоя помощь будет кстати. Но мне рассказывали, что на дорогах орудуют бандиты из соседних стран. Это и готовка опасности. Но любая маленькая страна страдает из-за набегов больших. Так что с моей стороны возражений не будет. Но вы ведь можете себя защитить, если что. Конечно, а выпали локил, выражая всеобщее мнение. Уровень у них довольно высокий, так что сражаться они действительно могут. У них есть даже опыт крупных сражений вроде битв в Фэнхуане, так там, так что рядовые бандиты им нипочём. Кстати, на Афуме я вижу у тебя много полулюдей и зверолюдей, но они в основном из слабых рас. Я мысленно перебрал жителей деревни, так и есть. Из сильных полулюдей у меня разве что Фаурс, один из силдина. Но сестёр-косаток с нами нет, так что фактически остаётся один фаур. Расура в Толе не назовёшь сильной, она обманчиво похожа на инутообразную, но при этом её сородичи обитают только в Кутенро. То же самое касается Руфта. На первый взгляд у меня и правда одни слабаки. Что касается обилия зверолюдей, то это в основном торкообразные, которых я оценю за ловкость пальцев. Других почти нет. Строго говоря, торкообразных возглавляет дядя Имии, но он почти безволозно сидит в деревне, так что сейчас это само имя. Тогда в Шильдране не почувствует себя как дома. Но местные жители и правда не похожи на великих воинов, это тоже поможет торговле, не придётся бояться, что они будут нам угрожать. Кроме филариалов, и как их там, рафообразных, они для нас в диковинку, поэтому будут выделяться на общем фоне. Ах да, в этом мире пока нет филариалов. Будь у меня желание изменить прошлое и вписать своё имя в историю, я бы радовался. А так придётся терпеть нежелательное внимание. Но ничего не поделать. Тогда я скажу рафообразным «пусть скрываются в людных местах». Монстры, которые стали рафообразными, достаточно сильны, чтобы тянуть повозки. К тому же они умеют пользоваться магией иллюзий. На людях они могут, например, превращаться в лошадей, а при встрече со злодеями будут защищать повозки на пару с филариалами. Похоже, в будущем полно полезных монстров. Что-то вроде того. Так же рафообразные могли бы маскироваться под тех монстров, которыми здесь пользуются, но это довольно рискованный метод, и его лучше сначала обсудить с Маморо.